Девятое число около 4 плюс восемнадцать градусов по Цельсию. Бюро судебной экспертизы врачебного комитета Министерства внутренних дел Набережная реки Фонтанки, 16 «Романтически сочинили, прямо слеза профибает», сказал Родион Георгиевич, кладя последний лист в стопку и незаметно оправив сбившийся ус «Смерть со взглядом в небеса Это мечтание в духе страстных приказчиков. «Галиматья! Дешевая подделка под уголовную книжонку!» Раздраженно заявил Аполлон Григорьевич и швырнул непочатую сигарку в колбу с кислотой. «Смиренный Лебедев! Тьфу! Таланта не видно даже в лупу! Такая же дрянь, как тот романтик!» Николай Карлович дернулся ответить обидчикам, но французские цепочки невежливо держали у спинки стула, а локти стреножили рукава собственного пиджака, спущенные и перекрученные узлом. Чиновник, весь перемазанный в пыли, озлобленно рыкнул. «Дописать да не успел. За меня закончат другие. А романчик выйдет, что и Габорю не снилось. На первом листе машинописной рукописи, извлеченной из портфеля, гордо чернело слово «Камуфлет». Ванзаров поднял бумажку к свету, проверяя засечку на изученной букве, и спросил. «Хоть не люблю изюм, а вот любопытно. Чем романчик-то завершится?» «Скоро узнаете», знаете фыркнул Берс, и тут же получил легкий, но ощутимый тычок. Литературной критикой Джуранский занимался быстро и кратко. Роскошный синяк под левый глаз – вот и вся рецензия. в добавку прием джиу-джитсу – захват рукавами. После яростной борьбы в партере на дачной тропинке разгоряченную натуру требовалось занять ведением протокола немедленно. Лебедев притащил из канцелярии пишущую машинку и водрузил на лабораторный стол, а Мячеслав Николаевич с грохотом каретки воткнул чистые листы, проложенные копиркой, отстучал в формулярный заголовок и приготовился. Ванзаров, господин Берс, с вас снимается допрос в связи с проводимым сыскной полицией дознанием о смерти Петра Николаевича Морозова, его светлости, князя Павла Александровича Адаленского, штаб-сротмистра Кирилла Владимировича Меншикова и стряпчего Сергея Пионова Выгодского. Прошу сообщить, что вам известно о смерти вышеозначенных лиц. Берс. Они умерли. Ванзаров. Каким способом они были умерщвлены? Берс. Я думаю, вам это известно лучше, чем мне. Ванзаров. Прошу ответить, что известно вам. Берс. Князь погиб от взрыва горла, Меншиков от какой-то бытовой травмы, о смерти Выгодского мне ничего не известно. Ванзаров. Что можете сообщить о Морозове? Берс. Не имею чести знать этого господина. Ванзаров. Судя по листу, обнаруженному в вашем портфеле, вы детально ознакомлены с его биографией. Берс. Это намётки к литературному персонажу моего романа. Ванзаров. Именно они стали основой писем, которые вы передавали в Министерство двора при помощи Меншикова. Берс. Не можете этого доказать. Ванзаров. На вашу принадлежность к убийствам прямо указывает клочок от сгоревшего письма, обнаруженный в камине квартиры Выгодского. Берс. Этого не может быть. Пометка. Коллежский советник Ванзаров показывает вещественную улику. Ванзаров. Это письмо напечатано на пишущей машинке, которая спрятана на вашей даче. Берс. Как узнали? Ванзаров. Вы создали тайное общество под названием Первая кровь, в которое вовлекли упомянутых лиц. Все члены общества имели клички персонажей троянского цикла и обращались друг к другу садал. Декларировалось, что целью общества должно стать улучшение жизни в империи, но истинной задачей было совершение крупного преступления против существующего государственного строя. После того, как обманутые вами господа стали понимать и отказываться, вы хладнокровно их убивали. Признаёте это? берц Да, признаю. Ванзаров. «Признаёте, что убили Петра Морозова на церемонии приёма в Садалы извращённым образом, а затем, чтобы скрыть следы своих преступлений, разорвали его тело на части?» «Берс. Петра Морозова я не убивал. Я не знаю, кто это. Мы принесли в жертву Петра Александровича Ленского. Это я признаю. Убийство произошло в ночь с четверга на пятницу. В нём участвовали все Садалы». Ванзаров. «Признаете, что специально бросили тень на мою жену, внушив при помощи гипноза извозчику Растегаеву и дворнику Епифанову, что она возила тело в ковчежце, украденном у князя Адаленского?» берс «Да, признаю». Ванзаров. «Признаете, что злонамеренно разбросали части тела убитого Ленского таким образом, чтобы указать на причастность моей жены?» берс «К стыду своему признаю». Ванзаров. «Где было совершено убийство Ленского?» «Берс. В погребе дачи, которую снимаю в Озерках». «Ванзаров. Что еще можете сообщить следствию?» «Берс. Прошу меня простить и не держать зла». Освобожденный от пут Николай Карлович растер красные следы на запястьях, не заглянув в протокол, подписал оба экземпляра, пыль с сюртука не стряхнул и попросил чаю. Для кровавого монстра, только что признавшегося в организации четырех убийств, вел он себя на удивление спокойно, если не сказать равнодушно. Обычно такие откровения приходится вытаскивать долгой психологической борьбой, медленно, но верно приводя убийцу к раскаянию. А тут стоило лишь назвать одну улику, и не такую уж грозную, как исповедь полилась потоком. Против всякой логики. Родион Георгиевич проверил показания на предмет опечаток, но ротмистр поработал с стенографисткой блестяще. коллежский асессор, он же глава тайного общества, а также изощрённый убийца, мирно попивал чаёк с коньяком большими глотками. «Поговорим на чистоту?» Ванзаров уселся рядышком с Берсом. «Попробуйте», — согласился тот, прихлёбывая из лабораторной склянки, Чайная посуда бесследно пропала после грандиозной перестановки. Помните главный принцип Сократа? В гимназии что-то проходили. Мудрый грек считал, чтобы найти истину, то есть помочь ее рождению, надо задавать простые вопросы. Есть у меня такие вопросы, но ответы найти не могу. Поможете? Почему бы нет? Благодарю. Итак, вы умный человек, служите в департаменте полиции, уголовные романчики почитываете, а теперь и подписываете. В таком случае, как же сподобились оставить улику в камне до да непростую, а с собственной подписью? Берс молча прихлёбывал из склянки и улыбался. Молчите. Тогда другой вопрос. Зачем так спешить с убийством Выгодского? Понимаете, кто сразу бросили на себя подозрение. Ёмкость опустела. Николай Карлович долил себе прямо из заварочного чайника, не дожидаясь, когда Лебедев разбавит коньяком. Нервы подвели, торопился, сделал глупость, сказал преступник и громко отхлебнул. Это простой ответ, согласился Ванзаров. Но к истине не ведет». «Это вы написали пять капель смерти?» «Разумеется». «Откуда поразительные сведения о Саверфен на секретном деле?» «Слухами земля полнится». «Как удалось напечатать тираж?» «Это моя маленькая тайна», — улыбнулся Берс. «Она умрет вместе со мной». Джуранский уже ринулся украсить другой глаз Николая Карловича синяком, но Ванзаров остудил горячего кавалериста, Вследствие бурного задержания душа в чиновнике и так болталась на паутинке. Даже его природная сила истощилась при наскоке кавалерии сыскной полиции. Берс прикончил вторую склянку так же жадно, как всегда поглощал воду. Отер губы манжетой министерского сюртука и вдруг спросил. «А кто такой Петр Морозов, про которого вы допытываетесь?» «Да юнофу приводили к доктору Звягинцеву». Так он жаловался, что держали его в доме у Малифонных и даже просил вызвать полицию. Родион Георгиевич ожидал хоть тени интереса, но не дождался и продолжил. Так доктор взял и составил врачебную карточку, представляете? Ну и что? Так ведь Юнофа приходил с напарником, которого доктор как не силился, так и не смог вспомнить. Какой из этого вывод? И какой же? «Это были вы?» «С чего взяли?» — искренно удивился Берс. «Не я. Сократова логика говорит, что если один человек сумел запутать голову двум из вофикам, одному дворнику и фвейцару, и сам признался в этом, то трудно представить, чтобы кто-то еще занимался подобным промыслом в рамках одного дела. Или кто другой поработал с Растегаевым и компанией?» «Я, разумеется, я». Быстро согласился Николай Карлович. «Значит, с Ленским приходили вы. Из клиники его украли тоже вы». Только теперь ловушка обнаружила зубы. Берс отказался говорить и потребовал отвести его в камеру, что было уж совсем странно. «Камера подождет!» — не вытерпел Лебедев. «А вот скажите, где обучились гипнозу? У нас его не преподают!» Фамильное достояние. Берс даже грудь выпрямил. «Наш прапрадед Иоганн Берс перебрался сюда из Швеции. Он был потомком самых настоящих скандинавских ведунов. Этот дар у нас в крови. Жаль только передается одному из братьев в семье». Аполлон Григорьевич восхищенно заухал, а вот Джуранский нервно подернул усиками, видимо, посчитав, что кулаку кавалериста без разницы, кого разить. «Да хоть самого Эрика Рыжего». «Полезный дар», — согласился Ванзаров. «Могу ли знать, как им пользуетесь? Магические слова, тайные заклинания?» «Просто говорю с человеком, и он начинает думать и делать все, что мне нужно. Например, ехать в Соболевские бани?» Николай Карлович самодовольно ухмыльнулся. «Догадлив, мы в вас не ошиблись». «А знать разные взрывчатые вещества и уметь ими пользоваться тоже от предков викингов научились!» Опять не удержался Лебедев. «Я сам», — как-то неуверенно ответил Берс. «Читал литературу». «Что такое ВВП в саперном деле?» — спросил Ванзаров, опережая криминалиста. коллежский асессор на мгновенье задумался и ответил. «Взрывная волна пероксилина» значит князь волновался чтобы пирокирина в скрипку мало не положили обрадовался родион георгиевич оправив разодранный лацкан министерского мундира берс гордо промолчал втов не хотите как хотите миролюбиво сказал ванзаров но скажите зачем подсунули мне полный список первой крови со всеми инициалами и кличками Николаю Карловичу потребовалось несколько лишних мгновений, чтобы найти ответ. «Это сделано из высших соображений», наконец заявил он. Ванзаров удовлетворенно кивнул. «А из каких соображений все эти взрывы, трупы, ковчежец?» «Хотите знать правду?» «Скорее истину». «Могу намекнуть. Наследство князя Адаленского составляет примерно миллион». И даже более. «Втоб прибрать его к рукам, придумали общество Садалов?» «Поняли верно». «Ленский тоже член?» «Разумеется, но все это фиктивно». «Когда его убили?» «В ночь с четверга на пятницу». «За Вифяне князь переписал в субботу. Как это понять?» «Все приготовили три недели назад». А письма Фредериксу подсунули просто ради развлечения? Чтобы ему было, не давав их фалостей? Прекрасно, сыщик!» Тут Родион Георгиевич поднялся, отошел шага на два, разгладил усы и резко повернулся. «Могу ли знать, почему пофидили еще как минимум трех садалов?» «Что?» — только и выдавил Берс. В списке общества семь членов. Четверо мертвы, вы не в Осталось трое. Почему пофидели их? Так вы же схватили меня!» В отчаянии крикнул кровожадный чиновник. Калежский советник повернулся к Джуранскому. «Думаю, все понятно». В кулаке ротмистра призывно звякнули французские цепочки, но Ванзаров продолжил. «Будем Берса отпускать». «Как отпускать?» Раньше всех изумился преступник. «А вы не хотите?» «Хочу, но...» Кажется, и Джуранский не очень понимал, что происходит, но дисциплинированно не выразил протест. А Лебедев и вовсе обратился за советом к походной фляжке. Совершенно растерянный Николай Карлович застегнул сюртук на все пуговицы, и, запинаясь, спросил, «Так мне уходить?» «Да, свободны», — Ванзаров махнул рукой в сторону шкафа с вещественными доказательствами, что означало на все четыре стороны. «Деваться вам некуда, в Литву не убежите, сидите дома, ждите, когда вызову». «Профяйте, Садал». Берс натянул форменную фуражку чуть не на уши, сгорбился, и понуро поплелся вон. Он покинул здание министерства, постоял на тротуаре, словно не зная, что теперь делать, и ступил на проезжую часть. Шел медленно, заложив руки за спину и глядя в землю. До той стороны набережной, где решетка ограждает гранитный берег фонтанки, осталось два шага. Как вдруг пронеслась черная тень. Звук хлопка, как мешок, с зерном уронили. Николая Карловича сшибло с ног Ударила виском о брусчатку, прокрутила под всеми колёсами и выбросила окровавленной и измятой куклой. Он лежал на груди, а подбородок против естества упирался в спину. Прибавив скорость, мотор умчался по пустой набережной. Номера не было. Лицо шофёра скрывал кожаный шлем с очками. Только вот сомневаться, кто сидел за рулевым колесом Додион Бутона — Не приходилось. Князь Адоленский? Кто же еще? Как бы нетрудно в это поверить. Девятое число, часом ранее, плюс 18 градусов по Цельсию. Электролечебница Звягинцева на мойке у конюшенного моста. «Просто отказываюсь в это верить!» Вскрикнул месье Жарко, сжав всколокоченную шевелюру растопыренными пятернями, при этом великолепные усы пиками разлетались в стороны. «Еще один неразрешимый случай!» Доктор Звягинцев застенчиво улыбнулся и предложил чаю. Уже с полчаса знаток французского гипноза пытался выудить из памяти доктора нервических заболеваний стертое воспоминание. Применил весь арсенал психологических приемов, все техники внушения и раскрепощения сознания, но ничего не добился. Аристарх Петрович так и не смог вспомнить, кто же приходил вместе с юношей Морозовым. «Что я скажу Ванзарову?» – патетически вопрошал подданный Третьей республики «Как я переживу этот позор!» «Не суметь добраться до простейшего воспоминания! Это я, кому нет равных в Европе! Нет! Тот, кто это совершил! Или гений, или дьявол воплоти! О, мандио!» «Стоит ли так убиваться, коллега?» Звягинцев, водрузив Пенсне, добродушно улыбнулся. «Науке только предстоит раскрыть множество тайн сознания». «Каких тайн! Это чистая техника, не более!» «Ну, давайте еще разок попробуем. Хотите?» «Я опустошен! Я без сил! У меня больше нет воли!» Мсье Жарко рухнул на стул и жестом провинциального трагика уткнул в лоб растопыренную пятерню наподобие рогов лося. Аристарх Петрович неодобрительно хмыкнул, Сам же прикинул, не пора ли налить эмоциональной натуре успокоительного. Но постеснялся. «Хотите, познакомлю с методиками лечения мужеложства при помощи тока. Это любопытно!» Ласково предложил он. «При чем тут мужеложство? Я на краю гибели! Это катастрофа! Зачем я только вернулся в эту ужасную страну?» Последние сомнения отпали. Доктор Звягинцев поставил очевидный диагноз. Психопатический истероид с манией величия. Месячный курс лечения — 40 рублей. Возможен благоприятный результат. Но что делать с больным сейчас? Пришлось использовать радикальный метод. Из стеклянного шкафчика явилась темная бутылочка с грозным ярлычком. «Особо ядовита Янтарная жидкость с ароматом отменной выдержки Разлилась в две мензурки И после непродолжительных уговоров Была принята вовнутрь Лекарство подействовало как нельзя лучше Андрей Иванович успокоился «Позвольте порассуждать вслух» Доктор Звягинцев опять разлил яду И пригласил насладиться «Итак, я не могу вспомнить второго визитера» «Если отложить гипноз и воспользоваться логикой, возможно, очень простое объяснение». Месье опрокинул мензурку, занюхал донышком и мрачно спросил. «Ну и какое?» «Никакого спутника и не было. Вы искали в моей голове воспоминания, которого там нет, вот и все». «Нет, этот фокус я бы разглядел». «Жаль, была надежда. Знаете, что любопытно? Я действительно помню, что был кто-то, даже помню, что он расплатился». «Прошу прощения, сколько берете за прием?» Тут Аристарх Петрович как-то странно посмотрел на гипнотическую знаменитость, ничего не говоря бросился к столу, принялся рыться в ящиках и с победным криком выудил помятую бумажку — Квиточек оказался банковским чеком Азовско-Донского банка на 25 рублей Подпись владельца была хоть и затейливой, но читаемой Разглядывая ее под лупой, Звягинцев разошелся с Жарко лишь в одной букве Один читал «Верс», а другой настаивал, что написано совсем иное, а именно «Берс»